Глава 13. Москва. МГУ. Послушал-послушал я своих товарищей и за голову схватился. Намерения очень-очень добрые, а понимания, где они живут, никакого. Вспомнил, как меня пытались в агенты КГБ забрить прямо при подписании документов в Верховном Совете. Вспомнил, что Ираклий уже точно сотрудничает с КГБ, и я понятия не имею, что он туда сливает, а что нет. Вполне может быть, что вся эта беседа будет им слита кротово целиком и полностью. Покачал головой и сказал. «А вы что, не обратили внимания, что все письма получаете уже в распечатанном виде? Вы серьезно думаете, что письмо такого содержания пришло к вам без дополнительной регистрации?» Поверьте, что в Комитете государственной безопасности о нем уже прекрасно знают. Никого вы таким образом, уничтожив письмо, не защитите, а самих себя очень сильно подставите. — Ну, ты откуда знаешь? — насторожился Витя. — Так я ж там работал перед вами, справки наводил. — Как в самом отделе, так и за его пределами, — отбрехался я. — Вы же знаете, что я тщательно к любому делу отношусь. Неужели думаете, что я бы не уточнил такие моменты? Парни приуныли, но со всем вниманием отнеслись к моим словам. «Вы, если не совсем уверены в том, что я вам говорю, лучше с этим письмом к Марку подойдите», — решил добавить я. «Так и так. Скажите, как сами придумали, что явно какой-то сумасшедший или контуженный ветеран это письмо написал. Не может же быть, что человек в здравом уме, пролив кровь за родину, будет такое писать в Кремль». «Марк неплохой мужик. Если есть возможность, он этого бедолагу топить не будет. И посмотрите, что дальше будет». На то мы порешили. Они переключились на другую тему, а я успел до конца обеда закончить статью. «Москва, МГУ, кабинет проректора МГУ по учебе». «Вызывали, Геннадий Федорович?» — пришел Самедов кошевцо. «Да, проходите, Рашид Фархадович. Жалуются вот на вас». «Да? А в чем дело? Кто?» — Что у вас с комсомольским прожектором? Говорят, сделали из него черти что. Когда в последний раз у вас прожектор делом занимался? — Наверное, декан экономфака уже настучал проректору. Подумал Самедов. Как раз на днях то же самое спрашивал. — Ищем объект, Геннадий Федорович. Начал придумывать на ходу Самедов. Вот-вот будет рейд. Были определенные трудности. Прежний состав разбежался. — Как разбежался? А вот у меня совсем другие сведения. Мне стало известно, что одну из участниц вы сами взяли и выставили, а она себя прекрасно зарекомендовала, Светлана Костенко». «Вот она что! Ну, теперь понятно, кто тут подсветился. Папанька дочку свою защищает», — подумал Самедов. «Да, она хорошо работала, но мы очень сильно в этом году обновили состав». Часть прошлого состава ушла, нашли работу в Верховном Совете и не могут больше работать в комсомольском прожекторе. Вот я и решил полностью обновить состав, чтобы дать шанс другим проявить себя». «И когда они себя проявят?» «Когда появится реальная работа прожектора?» «На следующей неделе у нас уже планируется первый рейд», — придумал сходу Самедов. «На обувную фабрику?» «Да, первое рабочее мероприятие этого года. Проверка работы обувной фабрики». «Хорошо», — ответил Кашевец, — «жду результатов. Обязательно мне сообщите». Выйдя из его кабинета, Самедов нервно потер подбородок. «Блин, надо быстрее искать какую-нибудь обувную фабрику в Москве и пулей договориться с руководством по поводу проверки». Вернувшись к себе в кабинет, Самедов немедленно позвонил в Гагаринский райком второму секретарю РК КПСС Володину. «Герман Владленович Самедов», — представился он, — «у меня из-за комсомольского прожектора тут неприятности нарисовались. Выкинул дочку некоего Костенко из Министерства автодорог РСФСР, начальника управления, потому что она ничего из себя не представляла. И он к прожектору на меня жаловаться побежал. Представляете, как лично обида все это воспринял». «Итак, в составе прожектора много новичков, их еще натаскивать надо, так еще и бездрой тронуть нельзя, толковыми людьми заменить». «Надо как-то помягче, с детьми серьезных людей», — с укором ответил Володин. «Какая тебе разница, сколько у тебя народу толщется в этом твоем прожекторе? Одним студентам меньше, одним больше». «Да я ее с почестями проводил, такую запись в личном деле сделал блестящую», — возразил ему Самедов. И что, все равно папаша обиделся? Представляете? Ладно, не дергайся. Как его фамилия, напомни? Костенко. Москва, МГУ, кабинет проректора МГУ по учебе. Николай Иванович, кошевец МГУ, добрый день. По поводу вашей дочери. Секретарь комитета в ЛКСМ МГУ отрицает, что у него есть какие-либо претензии к ней. Он просто хочет дать шансы другим студентам. «Да, вот так и сказал. Всего вам доброго!» Москва, Министерство автомобильных дорог РСФСР. Закончив разговор с проректором МГУ Костенко положил трубку и ухмыльнулся. Он вовсе и не ожидал, что у Самедова из-за его визита сразу начнутся серьезные неприятности. Чересчур для одного разговора. То, что он планировал сделать, выполнено. Теперь, когда в ректорате обнаружат проблемы с ремонтом и строительством дорог, проректор по учебной работе сразу вспомнит, с кем именно они могут быть связаны. Москва, МГУ, кабинет Самедова. Привычно заглянув в комитет комсомола и увидев, что Самедов один, Регина вошла и по-хозяйски села рядом. — Как дела? — спросила она. — Нормально. — тяжело вздохнул Самедов. — Работы много. — Да, скоро вреет, пойдешь с комсомольским прожектором. Жаль, старый состав ушел. Толковые проверки у них получались. — А кто там был? — спросила Регина, сделав вид, что не знает. — Ивлев, Сандалов, Макаров. — А ты возьми и заставь их. Скажи, что это комсомольское поручение. — Здрасте. — Как я их заставлю? Они на работу устроились после учебы. — Но они же не каждый день работают, Ивлев точно. Заставь его. Самедов сидел, задумавшись о своем, как вдруг ему пришла в голову какая-то мысль, и он резко переключился на Регину. «А при чем здесь Ивлев?» — уставившись на девушку, спросил он. «При чем здесь Ивлев?» «Я тебя спрашиваю», — поднялся он, и, упершись обеими руками о стол, навис над ней. «Ни «Не при чем?» — тут же ответила она, сообразив, что перегнула палку, желая напакостить Пашки. «Просто хотела тебе помочь». Или хотела Ивлева через меня зацепить, вернуть в состав прожектора, куда я тебя включил? разозлился он. Он что, до сих пор тебе настолько не безразличен? Хочешь, за мой счет, его внимание к себе привлечь? Шаш не с ним крутить у меня под носом. Все совсем не так, испугавшись, поспешила объяснить Регина. Ты не так? Она не успела договорить, в дверь кабинета постучали и заглянул студент. Воспользовавшись моментом, Регина сделала вид, что уже все вопросы решила, и выскользнула из кабинета Самедова, решив заглянуть позднее, когда он немного успокоится. Его напугал взгляд его прищуренных злых глаз. «Вот же толстый, ревнивый дурак!» — думала Регина. «С Костенко так хорошо все получилось! Вылетела, как пробка, с позором на весь факультет. Не мог и с он так же. Заставить вернуться в прожектор, дать ей возможность придумать для него какую-нибудь подставу во время проверок предприятий. Не безразличен. Конечно, не безразличен. Хочется, чтобы его выперли с позором из МГУ. И что же, теперь и слово про него нельзя сказать. Москва, МГУ, кабинет Самедова. Оставшись один, Самедов почувствовал себя нехорошо. И так проблемы растут, как снежный ком. Так еще Регина выбила из колеи. Он сам поразился своей реакцией, взбесился только от одной мысли, что она до сих пор к Ивлеву Преревновал? Приревновал? Настолько она его зацепила? Надо же! Но надо собраться, от девок все беды. и из рук все валится. Самедов набрал Белова из райкома. — А Виктор Владимирович, Самедов говорит, выручай, фабрика обувная нужна для проверки моим прожектором, срочно! Я он пригласил чиновника в ресторан. Во-первых, по телефону всего не объяснишь, а во-вторых, хотел таким образом сразу отблагодарить его за услугу. После пар заехал в редакцию. Оставил статью про безработицу. Вера уже с улыбкой встречала меня и университетскую выпечку. Что на этот раз привез? Тут же стал читать мою рукопись она, надкусив один из пирожков. Терпеливо ждал, пока она читает. — Что значит студент МГУ? С уважением взглянула она на меня. Хорошая статья. Нам такие статьи, осуждающие язва капитализма, очень нужны. Рад, что понравилось. Ну, я пошел. Улыбаясь, попрощался я с ней и со всеми ее коллегами в кабинете. Приятного всем аппетита. Москва. Советский комитет по защите мира. Марк Анатольевич, можно вопрос? Подошел к начальнику Макаров и положил письмо деда перед ним. Что с этим делать? «Явно, старый из ума выжил, или контузия сказалась», — пояснил Ираклий. «Не может за человек в здравом уме такое написать?» «У него ордена, в двух войнах родину защищала, теперь такое пишет», — добавил Сандалов. «Явно с головой на старости лет проблемы стали». Марк внимательно прочитал и помрачнел. «Да вы что, ребят?» — понизив голос, проговорил Марк. «Письма эти до нас уже все прочитали и на учет взяли». «Странно, что это письмо вообще к нам попало. Обычно их все изымают на первом этапе, сами понимаете кто. Давайте-ка я Эльдару Ленатовичу его отдам, а он уже там им распорядится как надо». Парни шарашенно переглянулись между собой и молча разошлись по своим рабочим местам. После редакции поехал домой. Галия приготовила мне белую рубашку и галстук. «Дорогая, это зачем? Завтра на свадьбу так пойду». «Ты же в ресторан сегодня с Ксюшей идешь», — сказала, понизив голос, чтобы Ирина Леонидовна не услышала моя жена и посмотрела на меня с недоумением. «И что? Это же деловая встреча. К чему торжественность такая? Я в этой рубашке пойду голубой». «Так, не позорь меня. Ксюша будет нарядная, с прической. А ты что? В рубашке, которую уже носил?» «Боже мой, девчонки, что вы придумали? К чему все это?» «Ну как же...» «Знакомство с отцом Рамаза?» «Дорогая, вам, смотрю, и в голову обеим не пришло, что он, может быть, будет просить Ксюшу оставить сына в покое». Галия растерянно на меня посмотрела. «Бедная девочка», — прошептала она. она, небось, с прической явится и в нарядном платье. И что делать?» — забеспокоилась жена. «Уже ничего», — пожалел я о том, что вообще об этом заговорил. «Будем надеяться на лучшее. Я же на самом деле понятия не имею, что нужно старику. Могу только угадывать, но, не зная человека, смысла в этом мало. Я же его один раз в жизни всего видел, да и то на рынке. Товар у него отменный, считает он быстро. Вот и все, что мне о нем известно». «Ты будешь ужинать?» — поинтересовалась жена. «Конечно. Неизвестно, как там все пойдет. Вдруг нам сразу уйти придется». Без двадцати семь я уже прохаживался в центре зала на станции проспект Маркса в ожидании Ксюши. Она явилась вся из себя при параде с макияжем и прической. Хорошо, что жена меня предупредила, а то я рот открыл бы от удивления. Женщина с макияжем и без – это две разные женщины. А Ксюша еще и художник. Молодец, может смело подрабатывать, делая макияж. Девчонка просто потрясающе выглядела и смутилась, когда я это сказал». Сосо был уже на месте. Пока я вел Ксюшу к столику, у того на лице промелькнуло сначала удивление, а потом восхищение. Он встречал нас стоя, и был сама вежливость и галантность. «Это Ксения, это Сосо», — представил я их друг другу. «Очень рад познакомиться. Теперь я понимаю сына», — ответил Сосо, смутив Ксюшу. Он осадил нас за стол, и тут же его начали накрывать два официанта. Сразу подали горячие два салата грузинской закуски. Ксюша только делала вид, что пьет, а я выпил с Сосо по бокальчику. Вино было очень хорошее, принесли его в графине, а не в бутылке. Сразу подумал, что оно домашнее. Сосо расхваливал местную кухню, рассказывал, что и как называется, а решил нас сначала накормить и напоить, а потом только перейти к делу. Традиции, видимо, такие, так что я его не торопил. Радовался только, что организм молодой, и второй ужин я вполне себе могу позволить без ущерба для здоровья, потому как все было действительно вкусно. На Кавказе, конечно, среди гор на свежем воздухе еда из только что взятых с огорода овощей и приготовленного мяса, только что зарезанного барашком, может быть, была бы и вкуснее, но это же Москва. — Я вам очень благодарен, что вы согласились меня выслушать. Наконец перешел он к делу, умоляющий, смотря на девушку. «Я, как отец, умоляю вас не отталкивать от себя, Рамаза. Вы не представляете, как я счастлив, что вы появились в его жизни!» Вот это заявление. Неожиданно я был уверен, что Сосо будет просить Ксюшу исчезнуть из жизни сына, потому что у того семья, дети, или потому что ему нужна грузинская девушка. «Вы не представляете, что ему пришлось пережить!» Продолжал Сосо. «Ламара, жена Рамаза, была чудесной девушкой, но нам всем пришлось пережить страшную трагедию. Бедная девочка, тяжело заболела, долго умирала на руках Рамаза, и ничего нельзя было сделать». Сосо судорожно сглотнул, видимо, вспомнив весь этот кошмар. «Мой мальчик умер душой вместе с ней. Он просто ходил и работал, но других женщин не замечал». «Я уже думал, он никогда не оправится, а тут появились вы, и он ожил!» Разволновавшись, Сосо трясущимися руками подхватил графин и налил нам еще по бокалу. Украдкой взглянул на Ксюшу, у нее макияж потек. Ей было очень жаль уж и не знаю кого, Рамаза или Сосо, или даже и обоих. Рассказ старика задел ее за живое, Подумал, что у Сосо есть все шансы уболтать Ксюшу продолжить встречаться с сыном. Чего только не сделает женщина с большим сердцем и с жалости. Меня и то пробила эта история, а я тут вообще случайный свидетель. Даже Ромаза самого ни разу не видел. Я взял свой бокал и неспешно смаковал великолепное вино, а сусот хлебнул сразу половину и продолжил. «Вы не представляете, как я обрадовался, когда вы появились в нашей жизни!» Ромас снова вернулся к жизни. Я не поверил своему счастью. Я вас очень прошу, не отталкивайте его. Рамас — хороший человек. Он будет хорошим мужем». «С заходит», — усмехнулся я про себя очень грамотно. Ксюша вытерла слезы и задумчиво улыбнулась, даже не замечая, что растерла по лицу макияж. «Я вам сразу квартиру трехкомнатную в центре Москвы сделаю». — Будете жить, как у Христа за пазухой, ни в чем нуждаться не будете, — продолжил насидеть на нее старик. — А вот это он зря, — подумал я, — слишком сильный контраст с трогательной историей. Если ее она так разжалобила, то девушка явно не ставит материальной ценности во главу угла. Но Ксюша не обиделась, а наоборот очень благосклонно отнеслась к предложению Сосо. Похоже, не потому что алчная, а просто на контрасте с отношением к ней обоих Алдонинах. Отец Рамаза сразу и замуж предложил, и не стал строить препятствия, как мать Ивана. И она поняла, что Сосо здесь не только свою точку зрения выражает, но и Рамаза. Ну, тут и упрекнуть девчонку нельзя в излишней меркантильности, слишком большая разница. Ромаз говорил, вас бывший жених допекает». Почувствовав, что Ксюша в душе уже на все согласна, с воинственным видом спросил Сосо. — Мы с ним разберемся. Он никогда вас больше не побеспокоит. — Подождите, подождите. Чуть не подпрыгнул на своем стуле я. Иван мой друг и хороший парень. Если Ксюша решит не развивать с ним отношения, то пусть просто скажет ему об этом, и на этом все закончится. Не хватало еще, чтобы Ивана покалечили где-нибудь в темной подворотне неустановленные лица кавказской наружности. Он все же советский археолог, а не киношный Индиана Джонс. Вряд ли сам отобьется. Сосо оставил Ксюше и их с Рамазом домашний телефон. Мы с ним допили вино и засобирались. Мне еще Ксюшу провожать. Правда, пришлось задержаться. Подсказал ей, что макияж на лице погиб. И она охом в тут же побежала в туалет наводить красоту по новой. Так, надо срочно разрулить их отношения с Иваном, а то ведь и правда покалечат. У этих не заржавеет. Москва. Ресторан Арагви. Встреча Самедова с начальником общего отдела Гагаринского райкома КПСС прошла плодотворно. Белов обещал устроить комсомольскому прожектору МГУ рейд на одну из забавных фабрик уже на следующей неделе. Решив свои дела, мужчины просто отдыхали, выпивали и слушали живую музыку. Тут Самедов увидел Ивлева с красивой незнакомкой. Жену Ивлева он знал по фотографиям, которые тот постоянно печатал в университетской фотолаборатории в том году. Жена у Ивлева тоже очень красивая, но это точно не она, но жену и близко не похоже. — Что женщины в нее находят? — со злой завистью подумал Самедов. — Москва. После тренировки Марат вез Аишу домой. Они, как всегда, болтали обо всем на свете. «Аиш, а если я начну арабский язык учить, поможешь?» — весело спросил он. Но Аиша испуганно отвернулась к окну, прикрыв рот ладошкой. Она только сейчас, услышав это, поняла, насколько серьезен он. В своих чувствах к ней не на шутку испугалась. С одной стороны, Марат ей нравился, а с другой... «Что скажет папа?» — А что скажет мама о дяде? Ее же сюда учиться отправили, а не влюбляться. — Аиш, ты чего молчишь? — настаивал Марат, не заметив ее терзаний. — Будешь меня учить? Давай, Аиш. Как на арабском будет, к примеру, соловей? Аиша ответила на автомате. — Бальбалюна! — старательно повторил Марат, не попав ни в интонации, ни в буквы. Она снова повторила, уже повернувшись к нему. Марат повторил за ней старательно, но опять же совсем неверно. Она начала улыбаться, медленно произнося слово. Марат старался повторить, но снова исковеркал безбожно. Аиша начала смеяться, Марат ломал язык, Аиша хохотала. И так до самого дома. — Давно я такой веселый не видел, — радостно отметил про себя Марат. В этот раз Паша очень хороший совет дал, вот что дает изучение родного языка девушки вместе с ней. — А где в Москве есть курсы арабского языка? — спросил он Фердау, создавая ему с рук на руки девушку. — Я узнаю. — озабоченно ответил ему тот. Марат, не заметив ничего особенного в его ответе, попрощался и ушел очень довольный. Пока провожал Ксюшу, затеял разговор про Ивана не хочу портить такой момент тебе как вроде предложения сделали и я вижу что тебе все это очень интересно ну что по поводу ивана спросил ее увидев как растерялась девушка тут же подняла руки ладонями к ней не пытаюсь тебя уговаривать с ним встречаться сам понимаешь что насильно мил не будешь просто вам с ним нужно поговорить я так думаю если хочешь с ним завершить отношения то надо ему сказать об этом четко я же уже сказала когда уходила от него жестко сказала девушка. «Получается, что он не понял. Значит, я правильно понимаю, что ты не хочешь с ним больше встречаться, даже чтобы обсудить то, что ты с ним рассталась, и могу ему это передать». «Да, Паш, так ему и скажи», — несколько успокоилась Ксюша. «У него было полгода на то, чтобы перевести наши отношения в другое русло. Он не захотел». «Да и я подумала, что не смогу жить с человеком, который может в любой момент исчезнуть то на три месяца, то на полгода. Мне нужен любящий мужчина рядом со мной каждый день, так что так и передай, пожалуйста. Пусть больше не донимает меня, а то мне надоело жить у подруги. Не соседи жалуются, что он постоянно караулит и звонит в дверь». Приехав домой, сразу взял ключи от гаража и пошел с псом гулять. Мартин уже не стал беспокоить, слишком поздно. К Ивану тоже поздновато уже идти. Тем более, что разговор, чувствую, будет непростой. Ему может понадобиться за компанию водочки накатить, а мне завтра с похмелья садиться за руль не с руки. Дошли с Тузиком до гаража, выгнал машину и стал выставлять поближе к воротам те коробки с плиткой, которые понадобятся для ремонта. Провозился минут сорок, потому что цвет плитки в каждой коробке проверять пришлось. Галия подписывала их только греты, а цвет подписать не догадалась». Завтра у нас должны собраться все братья Якубовы. Появилась мысль воспользоваться моментом и поручить им перевезти на машине Марата плитку из гаража в квартиру. Марат же предлагал помочь. Так пусть поможет. Не со свадьбы, а с плиткой. Приехав домой, положил перед Загитом ключи от гаража. Вот, 138-й бокс, Марат знает. Я там сложил у входа плитку для ремонта. Пусть бы парни ваши перевезли бы ее сюда завтра-послезавтра на машине Марата. Буду очень благодарен. «Конечно сделаем», — обещал Загид.